Глава 11 «Жан Гаврилович, ты рехнулся? Какой из него Рында?» Померанцев бросил на меня вразительный взгляд, а затем с возмущением уставился на Бердышева. «Рында — это личный императорский охранник. Их отбирают из тысяч кандидатов и отбирают очень тщательно. Вот, посмотри!» Померанцев обернулся к двери. «Заходи, Боря!» В госпитальную палату вошел великан. В плечах он был куда шире, чем дверь палаты. И на голову выше. Ему пришлось пригнуться, чтобы не выбить верхний косяк дверного проема покатым лбом. Здоровяк неуверенно озирался по сторонам. В левой руке он держал плотный черный пакет, правый — кожаный футляр необычной формы. «Зачем ты его целиком сюда привез?» — удивился Бердышев. «Нам же только несколько волосков нужны!» Услышав этот странный вопрос, Боря насупился и оглянулся на Померанцева. «Для наглядности», — усмехнулся помиранцев «императорский охранник это не вышибало в баре. У него своя роль в церемониале. Боря, покажи!» Боря положил футляр на стол и снял пиджак. Из пакета он достал длинную фуфайку. Кажется, в старину такая одежда называлась кафтаном. Фуфайка была сшита из белого бархата и украшена золотой вышивкой. Боря надел фуфайку на свои мощные плечи и открыл кожаный футляр. В футляре лежал топор. Этим топором можно было запросто отрубить голову носорогу. Длинное лезвие выгибалось хищным полумесяцем. Остреё блестело в свете электрических ламп. Мало того, на навершие топора украшал узкий копейный наконечник, тоже остро отточенный. Топор был насажен на корабельную мачту, которую для удобства транспортировки распилили надвое. Боря вставил одну часть рукояти в другую и повернул до характерного щелчка. — На караул! — скомандовал помиранцев Боря вскинул топор на плечо. Острый наконечник воткнулся в лампу, и она разбилась с тихим жалобным звоном. Тонкие осколки посыпались на пол. «Рубий!» Неуловимым движением Боря обрушил своё чудовищное оружие на больничный стол. Стол хрустнул и развалился пополам. «Стоп!» — заорал Бердышев. «Хватит!» «Что это за хреновина?» — спросил я, имею в виду Боряно оружие. «Бердыш», — гордо ответил Померанцев. Я с удивлением посмотрел на Жана Гавриловича. Так вот, откуда у него такая фамилия. Оставив Борю, Бердышев взял руководство операции в свои руки. «Боря, поставь топор и сядь сюда», — он указал на стул. Боря молча покачал головой. Он был прав. Хлипкий больничный стул ни за что не выдержал бы этого колосса. «Тогда на кровать!» «Доктор, у вас есть ножницы?» Хирургическими ножницами Жан Гаврилыч ловко срезал несколько волосков сборенной макушки, а затем жестом фокусника вытащил из кармана стеклянный пузырёк. Бердышев открутил пробку и опустил волоски в широкое горлышко. Несколько раз тряхнул пузырёк и протянул его мне. «Пей!» «Ага, эту магию мы уже проходили!» Я зажмурился и сделал несколько глотков. Похоже, на грушевый лимонад с нотками мяты. пей до дна!» — махнул рукой Жан Гаврилович. Казимир обещал, что действие продлится не меньше суток. Хватит с головой. Я допил зелёную жидкость. В голове мягко щёлкнуло. Пол внезапно стал чуть ли не на полметра дальше, а потолок, наоборот, опасно приблизился к моей голове. Я пошатнулся и ухватился за спинку стула. Стул заскрипел «Красавец!» — гордо сказал Жан Гаврилович. Его макушка маячила где-то в районе моего подбородка. Чтобы смотреть мне в лицо, Бердышеву приходилось задирать голову. «Полюбуйся!» Он кивнул мне на шкаф зеркальными дверцами. В зеркале отражался брат-близнец Бори, такой же мускулистый и широкоплечий. Я напряг чудовищный бицепс и довольно улыбнулся. «Круто!» «Боря, покажи ему, как управляться с бердышом. Мебель можете не жалеть, главное, себе ничего не отрубите». Боря готовно поднялся с кровати. «Погоди», — сказал я ему, — «иди сюда». Чтобы поместиться в зеркало вдвоём, нам пришлось отойти к самой стене. Зато фотка вышла что надо. Потом похвастаюсь баронессе. Боря показал мне, как вскидывать Бердыш на плечо и ставить его к ноге. С остальными фехтовальными премудростями мы решили повременить до лучших времён. Всё же я выходил не на арену Колизея, а на торжественный императорский приём. «Зато позиция у тебя будет лучше не придумаешь», — довольно сказал мне Жан Гаврилович, — «прямо напротив Трубецкого». Мне затея Бердышева тоже понравилось Если что, рубану Трубецкого топором, и хана предателю. Борю мы оставили дежурить в палате Ивана Ивановича. Чтобы не вызывать подозрений у медицинского персонала, его одели в безмерный белый халат. В этом халате Боря был точь-в-точь точь как добродушный медбрат из отделения для буйных помешанных. Я переоделся в Борин костюм и подхватил футляр. Несколько минут полёта по Петербургским проспектам на внедорожнике Бердышева, и мы остановились у служебного входа в императорский дворец. Во дворце померанцев отвёл меня в помещение для охраны. «Переоденься в кафтан и жди вместе со всеми», — на ходу инструктировала меня. «Я сам приду за вами и отведу к императору. Вас будет четверо. Твоё место впереди, слева от Алексея Николаевича». Я слушал Померанцева в полуха. На месте разберусь. Вместе с другими охранниками я переоделся в кафтан. По их примеру, вытащил из футляра бердыш, собрал его и поставил в специальную стойку. Пользуясь свободным временем, я незаметно проверил матрицы остальных охранников. Судя по всему, до них Трубецкой со своими фокусами не добрался. Значит, можно не опасаться, что в самый ответственный момент мне расхерачат голову бердышом. Другого оружия, кроме церемониальных железяк, у нас не было. Пистолетами и автоматами вооружалась охрана периметра. Она же следила за тем, чтобы гости императора не принесли с собой пистолет или гранату. Померанцев заранее показал мне фотографии коллег и несколько раз повторил их имена, так что на приветствие я отвечал вполне адекватно, но от разговоров уклонился. Настроение хреновое. «Дашка не дала, что ли?» Заржал черноволосый Громила с характерным кавказским носом. Его звали Тагир, и, судя по всему, он был штатным весельчаком команды. «Наоборот», — буркнул я, — «до да утра спать не давал, еле вырвался». «Ну ты даёшь», — восхищенно ухмыльнулся Тагир. Я взял себе стакан кофе, уселся на мягкий кожаный диван и по мониторам следил за тем, как собираются гости. Блестящие чёрные и белые лимузины по очереди подъезжали к парадному крыльцу. Мужчины в дорогих костюмах предлагали руку спутницам в роскошных вечерних платьях. На другом мониторе я увидел, как к служебному входу подъехал автобус. Из него парами высыпали курсанты магической академии в парадных синих мундирах. Это Жан Гаврилович решил на всякий случай усилить дворцовую охрану своими ребятами. Не успел я допить кофе, как в помещение заглянул померанцев. Время! Важные лакеи в белоснежных перчатках торжественно распахнули перед нами высокие двери. «Его императорское величество Алексей IV!» — громко объявил церемонимейстер. Зал взорвался грохотом аплодисментов. В глазах у меня всё мелькало. Свет хрустальных люстр отражался в огромных зеркалах. Черный костюм аристократов, разноцветные воздушные платья дам, пышные ливреи слуг и шитые золотом мундиры военных сливались в цветную карнавальную мишуру. Я занял свое место справа от императора. Алексей Николаевич поднял руку, и аплодисменты стихли. Господа заговорил император. «Я рад приветствовать вас на торжественном приеме по случаю знаменательного события». Стараясь не двигать головой, я внимательно оглядывал зал. По плану Бердышева, во время речи императора я должен был постараться выявить как можно больше жертв Трубецкого. «Ну, а попробуй прощупать матрицы, когда в глазах у тебя мелькает и рябит. Я и самого Бердышева разглядел с трудом. «В этот трудный час я обращаюсь к вам с просьбой поддержать империю!» — высокопарно вещал император. «Есть! Отдай мышь, Женя!» «Спасибо!» Министр иностранных дел Головин, держа в пухлой руке бокал шампанского, о чем-то разговаривал с пожилой улыбающейся дамой. Едва заметно шевеля пальцами левой руки, Я потянул ледяную паутинку в сторону этой парочки. На матрице улыбчивой дамы лежал отчётливый чужой отпечаток. Движением глаз я показал Бердышеву на даму. Он проследил мой взгляд и едва заметно кивнул. Я чуть повернул голову и увидел баронессу Поклонскую. Как и остальные курсанты, она была в синем мундире с серебряными погонами, и малиновом берете. На симпатичном лице баронессы застыло угрюмое выражение. «Чёрт! Похоже, Мария Васильевна оплакивает мою преждевременную гибель». «Ну ничего. Вот возьмём Трубецкого с поличным, и можно будет выходить из подполья». «Я обратился к человеку, которого вы все хорошо знаете», продолжал говорить император. «И он прислушался к моей просьбе». Даже во время речи императора зал пребывал в легком движении. Дамы еле слышно перешептывались. Слуги, изящно скользя между гостей, разносили шампанское. «Князь Сергей Александрович Трубецкой приглашен мной занять должность государственного канцлера Российской империи». Вот сейчас зал затих. Даже слуги застыли с подносами в руках. Настолько удивила всех присутствующих эта новость. «Прошу вас, князь, подойти ко мне». Только сейчас я впервые увидел князя Трубецкого. Дядя императора, человек, который сумел придумать и воплотить дьявольский план по захвату власти в империи. Под его дудку, сам того не зная, плясал покойный граф Стоцкий. Его безмолвным приказом повиновался министр иностранных дел Головин и десятки других, пока неизвестных мне людей. По его указанию, меня два дня тому назад чуть не отправили на тот свет. И вот мы с ним впервые встретились. Но из нас двоих об этом знаю только я. Я впился взглядом в лицо князя, до предела разгоняя свою магическую матрицу. Матрица загудела. От этого гула у меня заложило уши, и я удивился, почему никто в зале не слышит этот звук. Под кожей появилось ощущение жжения. По спине побежали мурашки, подушечки пальцев загудели, словно сквозь них уже прорастали когти. Князь Трубецкой подошёл и остановился напротив императора. В трёх шагах от меня. Худое лицо, изрезанное глубокими морщинами, седые волосы, уложенные в аккуратную прическу. Видно, что князь подстригся только сегодня. Твёрдая линия подбородка. А вот губы уже начали западать. — Сергей Александрович, — спросил император, — согласен ли ты принять должность канцлера Российской империи? Я потянул в сторону князя ледяную паутинку. Немного перестарался. Паутинка вышла чуть толще обычной. Я даже увидел, как она сверкнула в сиянии бесчисленных люстр. Прежде чем ответить на вопрос, князь зачем-то оглянулся. В его глазах промелькнула растерянность, на лице появилось выражение беспомощности. Он как будто не знал, что ответить, и искал взглядом одобрения или совета. В этот момент паутинка достигла цели, и я разглядел матрицу князя. Тусклая, почти угасшая. Возможно, раньше она была сильной, но теперь от нее остался лишь тонкий энергетический контур, а поверх этого хрупкого плетения... Ярко светился знакомый чужой отпечаток. Моя правая рука стиснула древко Бердыша. Я поймал напряженный взгляд Бердышева и чуть заметно покачал головой. Князь Трубецкой не был тем магом, которого мы искали, только еще одной безвольной марионеткой. Но кто тогда его хозяин? Князь все медлил с ответом. Он почти не обращал внимания на удивленное лицо императора и на то, что зал перестал дышать. Моя матрица зазвенела. Мысли мчались, словно болиды в безумной гонке на выживание. Не зная, что предпринять, я уцепился за первую идею, которая пришла мне в голову. Я накачал свою матрицу энергией и ударил в чужой отпечаток на матрице князя Трубецкого. Грубое плетение не выдержало этого удара. Оно вздрогнуло вспыхнуло ярким светом и начало распадаться на отдельные нити. Князь Трубецкой пошатнулся, но устоял. В этот момент его взгляд нашел то, что искал. «Нет», — прошептал князь в гробовой тишине застывшего зала, — «я не хочу». Лицо его перекосилось, и он крикнул из последних сил. «Отпусти! Прошу тебя!» Я проследил взгляд старого князя. Возле белоснежной колонны стояла баронесса Поклонская с очень недовольным выражением лица. Баронессу держал за руку высокий мужчина лет тридцати. Черный фрак прекрасно сидел на его широких плечах. Гордая осанка выдавала настоящего аристократа. Чертами лица он напоминал князя Трубецкого, только выглядел сильнее и решительнее. Должно быть, он о чем-то разговаривал с баронессой, но внезапно возникшая пауза прервала этот разговор, и мужчина обернулся. Сейчас его лицо было искажено такой лютой ненавистью, словно он был готов разорвать князя Трубецкого голыми руками. Князь смотрел прямо на мужчину, и завороженный зал тоже повернулся к нему. Искренняя ненависть на лице мужчины мгновенно сменилась маской ледяной любезности. Как ни в чём не бывало, он отвернулся от князя Трубецкого. Что-то сказал баронессе Поклонской и с поклоном поцеловал ей руку. Марья Васильевна отдёрнула ладонь, а её собеседник быстрым шагом направился к нам. Подойдя вплотную, он поклонился императору. «Прошу прощения, Ваше Величество. Мой отец...» Неважно, себя чувствует. Дорога и волнение плохо сказались на его здоровье. Разрешите мне проводить его домой. Уверен, завтра ему станет лучше, и он ответит согласием на ваше предложение. Я лихорадочно потянул в его сторону ледяную паутинку, дотянулся до чужой матрицы и узнал ее с первого касания. Черт! Вот он, тот самый неизвестный маг. Сын! князя Трубецкого. Мужчина вздрогнул, обернулся и уставился прямо на меня, а затем качнул в мою сторону такую волну энергии, что паутинка лопнула тихим звоном. «Это он!» — заорал я Бердышеву. «Держи его!» Жан Гаврилович бросился к Трубецкому. Тот даже не обернулся, только сделал быстрое движение руками. Министр иностранных дел Головин рванулся на перерез Бердышеву. Всем своим немалым весом он врезался в Жана Гаврилыча и сбил его с ног. В зале раздался женский визг. Зазвенело бьющееся стекло. Опрокидывались столы. Трещали платья и мундиры. Обезумевшие аристократы Петербурга рвали друг друга в клочья, повинуясь мгновенному приказу Трубецкого. Скольких же он успел опутать своей магической сетью. «Я замахнулся бердышом». Но в руках Трубецкого появился огненный шар и полетел в меня. Повернуться я не успел. Огонь ударил меня в грудь. Я отлетел в сторону и распластался на полу, продолжая сжимать в руке древко бесполезного оружия. Рядом замертво валились остальные охранники. Я увидел обгоревшее лицо Тагира. Зрачков не было, только мутные белки широко распакнутых глаз. Меня спасла только матрица, которую я до предела накачал энергией. Беспощадный огонь столкнулся с ледяной бронёй и жадно плавил её. Матрица визжала и выла. Её плетение не выдерживало жары, и распадалась прядь за прядью. Ещё мгновение. Адское пламя доберётся до тела, и тогда я сгорю заживо. Лёжа на полу, я видел, как Трубецкой швыряет в зал огненные шары. Люди вспыхивали, катались по полу и вопили от боли. «Сдохните все!» — кричал Трубецкой. «Зачем нужна империя, если я не смогу ей править?» Он повернулся к императору. Широко взмахнул руками, и между его ладоней возникла гудящая стена огня. Безумная гримаса соуродовала лицо Трубецкого. ра тебе уступить мне свой трон, братишка», сказал он, кривя губы в усмешке. Император тоже вскинул руки. Вокруг него мгновенно сгустился воздушный вихрь, «Ледяной ветер сбивал пламя, не давал ему подобраться к телу императора». «Врёшь!» — закричал Трубецкой. «Я всегда был сильнее тебя!» Вихрь столкнулся с пламенем, и огненные языки разлетались по залу. Моя матрица всё ещё сражалась с огнём. Одежда на мне горела, волосы трещали от жара, но лёд оказался сильнее. Я дотянулся до бердыша и коротким движением швырнул оружие в Трубецкого. Острое копейное навершие пробило ребра князя. Он взмахнул руками и упал на колени. Одновременно с князем рухнул император. Он истратил все свои силы, сдерживая натиск безумца. Шатаясь, я поднялся на ноги, взялся за древко, выдернул острие бердыша из тела Трубецкого и замахнулся снова, Остро отточенное лезвие описало полукруг и разрубило шею проклятого мага. Голова Трубецкого покатилась к ногам неподвижно лежащего императора.